Глава пятая. К новой золотой. «Учитель!» — воззвал я, спускаясь вниз. При личном времени назад, оставив за спиной арену хищной сферы, которая, впрочем, не показалась мне сильно-то хищной, я двигался быстро, но очень аккуратно, выверяя каждый шаг, чтобы не попасть в ледяную ловушку, не сорваться, наступив на подвижный камень или угодив в засыпанную мягким снегом трещину. За мной след в след шул блик. Ему с его заклинанием мгновенного полёта, конечно же, не грозило падение, но он всё же использовал ноги. Может, в качестве разминки, а может в целях экономии ци. С целой кучи трупов я смог найти более чем скромную одежду. Трепичные бурые штаны без карманов, кожаная рабочая куртка легла на голое тело, ибо нормальных рубах просто не было. Однако обувь досталась добротная. Это были сапоги с длинным голенищем. Чуть больше, чем моя стопа, но двойная портянка решила эту проблему. Одежда с чужого плеча грела не хуже сшитой по меркам в ателье. Я спешил, осознавая, что, надев корону, нахожусь слегка не в себе и должен как можно быстрее покинуть горы, ведь та тварь, что я видел в медитации, скорее всего, уже идёт за мной. «Я знаю о сельтарах то же самое, что и ты», — прочитал мои мысли Зер. Они как легендарные звери, только закованные в доспех. Победить их нельзя, можно лишь бежать. Нерадостно, вымолвил я, перепрыгивая очередной провал. Однако даже на таком простом движении я заметил, как что-то внутри сверлит меня. Это было похоже на кратковременную усталость, вот только я был более, чем отдохнувшим. Ты всё ещё дуальный, но артефакт тебе вручили именно как светомагу. Чтобы не было перекоса ци, нужно либо получить золотой артефакт воина, либо начать несимметрично прокачивать твою корону. По сути, сейчас ты молодой золотой маг. Отди Холодная рекомендовала быть магом, словно сам себе произнёс я. «Зачем я тебя тогда приёмом учил и бою с оружием?» — возмутился Зер. «Я тогда думал, что ничего кроме воинов не бывает», — оправдался я. А регулярные поиски опасных колдунов по перекату тебя не наводили ни на какие мысли? Хотя какие мысли от пехотинца второго ряда?» Глубокомысленно изрёк новую издёвку Зер. «Нам нужно взломать зал покоя. Это как раз магическая задача», — продолжил я, замечая, как дыхание начинает срываться на рваной дистанции моего спуска. «А я-то думаю, что шут такой смирный? Он в тебе тоже великого мага увидел». «Смотри, Блик, его последнего ученика растянули на дыбе!» Переключился на шута император. «Не смешно, Ваше Величество», — потупил взор Блик. «Надо поподробнее расспросить у ящера, как он пробил зал и стенаний», — продолжал я подкидывать темы для шуток своему учителю. «Напомни мне, это у того спросить, кого ты оставил на пляже лозы драться с магом-надзирателем? Или у того, кого ты неделю ждал у могилы своей девушки и ученика?» Если того самого, то он тебе понарасскажет. Другого-то кто ломал эти залы у нас нет, пожал я плечами. Когда возьмёшь меч Серафима, сам у придёт. Тебе пришло, когда ты владел мечом? Почему ты спросил я? Я был занят, отрезал император. Чем? Банями и румяными девицами, усмехнулся я. Почему сразу банями и девицами? Ещё вином, без доли сарказма сообщил Зер. Интересно, ящер выжил в той битве? задумчиво проговорил сзади Блик. Надеюсь, нет, ответил ему Зэр. А я задумался. А правда, выжил ли? Одинокая фигура мрачного мага неспешно шла сквозь поле брани. Вокруг не было свободного места, где бы не лежали растерзанные трупы солдат. Их не спасла броня и пушки. Арбалеты и магия. Тела были припорошены снегом, но сквозь белый лёгкий пушок узнавались характерные повреждения, словно от черках недавнего противника. Всё войско Холланда погибло, столкнувшись с тем, с чем никогда до этого не встречалась ни одна современная армия. Сравнительно небольшая группа андедов похоронила несколько тысяч обученных людей. А ведь ещё какой-то месяц назад Я срамили, он по кличке Ящер не мог и подумать, что появится напасть в виде неуязвимого культиватора-дурака, который пробудит древнее зло, столь неуправляемое, голодное, разрастающееся. Но сейчас всё изменилось. И вот уже города Лазингар и Ахваррук ушли в прошлое. Чем уже быть следующим? Желтоглазый взгляд поднялся над картиной побоища, посмотрев на горы Трестского хребта. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, куда отправиться к куче неупокоенных. И, скорее всего, Райс с его упрямым учителем и другими сторонниками уже там. Отсюда вытекало три возможных вероятности. Первая, где Райс уничтожает зомби. Вторая, где зомби убивают Райса. А в третьей, Райс, столкнувшись с противником сильнее его, просто бежит, оставляя свой родной город на верную погибель. Что ж, в хаосе лучше культивировать, особенно тогда, когда светлый мир, уже не скрываясь, шлёт сюда своих ищейек, подумал ящер. "Я что-то тебя не понимаю, господин", проскрипел демон-свидетель. "То ты патриот переката, то тебе хаос подавай, что бы лучше культивировать. У тебя не раздвоение ли личности? Не больна ли твоя душенька? Хоть бы больна, а?" И тут я остановился, задумавшись. Ему было всё равно на людей, но он отчётливо помнил, как ещё совсем недавно хотел остановить Холландцев, словно какой-то мальчишка лез в драку с Куропаткой. Это и правда походило на раздвоение личности. «А-а-а, понял я тебя. Ты просто ненавидел Куропатку и не мог допустить, чтобы она властвовала даже не над перекатом, а больше над тем, что было раньше твоим». Стои, да ты их всех ненавидишь, всех надзорных магов. А почему? Копался в догадках демон. Мы были с ними в одной академии. Оттуда вся ненависть, ответил маг. Вас воспитывали в злости к ближнему? Уважаю. У нас у демонов так же. Одни плюсы от такого обучения. Чего хочет твоя душа дальше, кстати? произнесла облака, спрятавшись, словно играя с очередное мёртвое тело и шевеля губами убитого солдата, словно с яззом говорил труп. Я хочу быть великим магом, не задумываясь, ответил Яс, продолжая своё шествие сквозь поле боя. Но ведь это субъективно. Великим как кто? А я скажу тебе, как кто. Ты просто хочешь побить всех своих одноклассников из академии. Раньше светлый мир тебе мешал, а теперь-то что мешает? Вдруг заговорило другое тело, у которого отсутствовала нижняя челюсть, и голова просто тряслась в такт словам. Недостаточная культивация. Хоть я и дуальный серебряный мак, они меня в порошок сотрут, произнёс ящер, вспоминая тех, с кем учился. Но они ведь не знают, что ты демонолог теперь. Надо это развивать. Ты, возможно, единственный демонолог на материк. Перспективнее тебя нет, заговорили хором сразу три трупа. Демон явно получал от такого рода кукольных представлений особое удовольствие. Света магии, некроманты, паладины светлого мира Сельтары, которые ищут меня за взломом залов стенаний, напомнил демону Яс. Это всё в частности. Итак, раз мы определились с целями и задачами, нужен план, как их исполнять, решил замаг Тёмный. «А мы определились», — усмехнулся ящер, не поддавшись на риторическую ловушку. «Ну да. Убить всех и пожрать их души. Это значит раз. Культивировать тебя — это два. А вот где ближайшая золотая сфера, если в ту, которая с куропаткой, ты не хочешь?» «Это надо высчитывать. Поиск столь крупных сфер — дело сложное». Маг, остановившись, выдохнул облако пара. «Ну так высчитывай!» А ты ходишь тут между трупов, прокрастинируешь. Чего делал? переспросил маг. Вот именно, что ничего. Вычисляй, говорю тебе, господин, свою сферу. Расти пора, словно бы приказал демон. Демон был и прав, и нет. Нужно было снова обретать силу стального мага, что теперь было сложнее, ведь на него больше не работала система по суррогатному выращиванию артефактов. Среди трупов и сломанных копий Среди торчащих, трепыхающихся жёлто-чёрных лимонных стягов, среди замершей крови, ящер начал свой ритуал. Он очистил место, подвинув и ототащив тела и их отдельные части из круга 2 м в диаметре. Тонкими изящными пальцами, что были выращены недавно и не успели огрубеть, он чертил фигуры, взывая к геомагии. За неимением минералов просто рисуя пиктограммы нужных ему пород, А когда всё было окончено, просто сел в центре фигуры, не заметив, как наступила ночь. Другому человеку было бы жутко находиться среди стольких убийенных, но не ему. И маг закрыл глаза, проговаривая в уме формулы поиска. Магия лилась сквозь тело, а земля манила его. Она звала его вдаль, в горы, по отвесным стенам, по камням, скованным льдом, туда, Откуда в ясную погоду виден весь перекат. Земля показывала ему золотую сферу, стученую, плоскую поверхность скалы Тристского пика, где некогда кто-то забутливо выложил плитку и возвёл колонны. Недавно отросшие жидкие седые волосы поднялись, но не от холода. На вершине, в самом центре золотой сферы лежали трупы, причём не просто лежали, а были использованы в качестве шалаша. Осторожно, господин. Она хищная, похоже, произнёс демон, смотря ту же картинку, что и ящер. "Судя по следам, битва там была буквально только что", пояснил зачем-то Яс. "Ну значит, туда тебе и надо, господин", резюмировала облако. "Ага, за одну встречу с тем, кто их всех побил и сложил домиком", с сомнениями покачал головой ящер. "Господин боится?" улыбнулся демон. Тот, кто там работал, отбитый наглухо, пояснил я свою осторожность. И тут небеса над горою разверзлись сияющим пятном, а из залитого светом прохода появилась и шумно рухнула в центр платформы создание. Оно словно являлось великаном, облачённым в полный латный доспех. В его руке с лёгкостью удерживался неказистый меч, больше похожий на заточенный с одной стороны стальной брусок с рукояткой, а за спиной развевался светлый плащ. Osionfish. под стать свету, из которого оно выскочило. «Сука, Сильтар!» — взвизгнул Яс и, не вставая, шаркнул ногой в сторону, сметая свои чертежи, тут же выпадая из медитации. «Уи-и-и-и!» — крутанулось чёрное облако вокруг мага. «Господин, похоже, знатно наложил в штаны!» «Встретившись с Сильтаром в бою, посмотрю на тебя!» — рявкнул Яс и быстро призвал голема сороконожку. нужно было немедленно менять местоположение, потому что сильтар самое страшное, что может быть в тёмном мире. От него можно лишь сбежать. Поместившись в голема, Мак направился раконушку на юг, подальше от трестских гор. Решив, что новую золотую сферу ещё найдёт, но только при условии, что будет жив, а внеплановое столкновение со стражем залов этого как раз не гарантировало.